Глава 18. Из купе не выходить, пока не доедем до места, говорит Мелอรี่. Она до сих пор в капюшоне, повязке и перчатках. Дети тоже, она проверила. Она даже не просит их повторить приказ. Поймут по суровому тону, что дело серьёзное, или не поймут. Что случилось? спрашивает Том. Разумеется, Том обязательно переспросит. будет спорить. Мелри пересекает купе и подходит к сыну вплотную. Он должен понять, сейчас не до шуток. Какая разница? Я сказала не выходить, значит, не выходить. Но мама, всё том. Сказал, что поймал тварь. Какой ужас. Переписчик тоже упоминал кого-то, кто утверждал подобное, и в бумагах, которые он оставил, есть история о пойманных тварях. Инжен Ривер находится в Мичигане, совсем близко. Новый мир с родни дикого западу. Здесь так же чинят беззаконие и любят похвастаться удалью. Вряд ли хоть слово из этих розкозней правда. Однако хорошему человеку не придёт в голову хвалиться поимкой твари, даже в шутку, да ещё в общественном месте. Таких выдумщиков стоит бояться не меньше, чем содержимого ящика в грузовом отсеке. Мама Начинает Олимпия. Будто собирается с духом сообщить Мелрени что-то важное. Однако Мелрени готова выслушивать. Хватит с неё новостей. Они в открытом плавании, в поезде, среди незнакомых людей, в чужой власти. Не сейчас, обрывает она дочь. Правда ли она боится людей больше, чем тварей? Действительно ли считает хвостана более опасным, чем его пресловутую добычу? Темнота под повязкой вдруг начинает мерцать зелёными пятнами, подкатывает тошнота, мир рушится. Не осталось ни мыслей, ни воспоминаний, ни возродившейся было надежды. Всё тонет под чёрной тканью повязки. Остаётся лишь холод и мрак. Она давно не думала о них, о тварях, не разрешала себе. Именно твари, а не люди привели её на грань безумия. Разрушили жизнь, уничтожили мир, который она любила, отобрали сестру, отобрали родителей, как она считала долгие годы, отобрали Тома старшего и Олимпию, мать её девочки, отобрали Рика и Анетт из школы для слепых. Никакая перепись не в силах сосчитать, сколько жизней унесли эти существа. Малори бьёт от зноб, её мучит Она нащупывает зеркало, ищет под ним раковину, найти бы хоть что-то, чтобы. Нащупывает маленькое металлическое ведёрко для мусора, успевает поднести к лицу. Её рвёт. На подбородке, единственной незащищённой части тела, остаётся рвота. Олимпия рядом. Приляг, говорит она. Бестолковый совет. Нельзя разлёживаться. Олимпия напоминает Мэллори маму. Однажды Меларе стало плохо, её стошнило в школьном туалете, и мама приехала её забрать. Меларе хорошо помнит путь домой. Стояла осень, мама успокаивала: "Смотри, какие краски, не волнуйся, многие испытывают недомогание от перемены времени года". А когда меняется не время года, а всё кругом, люди чувствуют недомогание, их тошнит, и если да, то это когда-нибудь пройдёт. Лет через 17, например, и все же воспоминания успокаивают, несмотря на усталость и страх. Осенние краски и запахи, они и сейчас, вероятно, не изменились, только Мэлори уже не сумеет посмотреть и проверить. «Ничего», — говорит она дочери, — «все нормально». Судя по настороженному молчанию, дети не поверили. «Ладно, неважно». Некто хвастался, будто поймал тварь, — говорит она в грузовом отсеке. Не время отдыхать. Вдох. Пауза. Выдох. Меллори поднимается на ноги. За что им всё это? Мало того, что твари научились прикасаться, хотя это не точно. Мало того, что их стало больше, стало ли? Мало того, что поезд проходит через место скопления тварей, как признаётся сам Дин. Меллори не знает и знать не желает, с какой целью они подкарауливают состав. А теперь оказывается, что тварь едет с ними в соседнем вагоне. Малой думает об остальных пассажирах. Надо предупредить всех, чтобы закрыли глаза. Ей плевать на других. Она беспокоится о том, что они сделают ей и детям, если тварь выберется из гроба и пойдёт бродить по коридорам. А в коридорах к тому же встречаются крепкие мужчины, которые не считают нужным подвинуться и пропустить женщину, укутанную с ног до головы. Явный избегающую всяческих контактов. "Успокойся", говорит она себе. "Притормози. Предупредить хорошая мысль. Жаль нам нельзя выходить". Езвит Том. В ответ Мелри отвешивает ему пощёчину. Как только она велела оставаться в купе, Том сразу начал искать повод выйти. Проклятый переходный возраст, им лишь бы спорить по любому поводу. На щеке тумана наверняка остался красный след от её ладони. Он отступает на шаг. Несмотря ни на что, Малари горда собой. Когда она ударила его по лицу, то ощутила сквозь перчатку ткань повязки. Если бы кто-то сказал ей 17 лет назад, что она способна на такое, она бы не поверила. Однако даже сейчас Малари думает: "Хорошо, он в повязке". Вот так, значит. Признается Том. Он ещё много собирается сказать, Маларе чувствует. Эта короткая фраза словно прорвала плотину, теперь поток не остановить. Подождите, говорит Олимпия. Так нельзя. Маму успокойся, всё хорошо, мы в порядке. Мы в поезде, едем к твоим родителям мы. И тут Том находит выход для ярости. Маларе ожидала другого. Она готовилась к гневным тирадам или даже к ответному удару, а вместо этого открылась и вновь захлопнулась дверь, и Том сердито протопал по коридору. "Нет", восклицает Мэллори. Представляя себе гроб в грузовом отсеке, нечто ужасное открывает крышку и вылезает наружу. Мэллори кидается к двери, однако Олимпия удерживает её. "Мама, подожди, дай ему остыть". «Все будет хорошо, тебе лучше не выходить в таком состоянии. Это же Том, ты его знаешь, твой сын, Том, ты ведь знаешь Тома!» А Мэлори вспоминает Тома-старшего. Его образ возникает в мельчайших деталях, словно живой, и ей становится стыдно, потому что она ударила сына на глазах у этого потрясающего человека. «Прости меня, Том», мысленно произносит она. Сама не понимает, извиняется она перед сыном или перед другом. Плачет в объятиях Олимпии, слёзы пропитывают повязку. В голове звучит крик Тома старшего, когда он умолял впустить его на чердак, где Мэллори рожала ребёнка. А по дому ходили твари, которых запустил Дон по научению Гари. Всё будет хорошо, успокаивает Олимпия. Мы доберёмся до места, мы. Нет, перебивает Мэллори. Не доберёмся. На этот раз я перегнула палку. Нельзя было уходить из лагеря. Нам везло. Мы выжили в первом доме и в школе. Нам везло, и я захотела слишком многого. Увидела имена родителей и помешалась. Потеряла бдительность. Я потеряла бдительность, Олимпия. Голос срывается. Олимпия хочет сказать ей ещё что-то успокоительное, однако Мэллори уже снимает руки дочери с плеч. и гордится, что Олимпия в перчатках. Гордится даже сейчас. Выходит за дверь искать сына. Том заинтересовывается пойманной тварью больше всех остальных пассажиров вместе взятых, и его стремление к прогрессу обернётся кошмаром.